Роберт Вегнер. Сказание Мейкханского пограничья. Память всех слов.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 Всякий судьбу вызывает, всякий выигрывает, или проигрывает, лобая из биука. Он и не заметил, когда Канаенас появилась на входе в закаулок, но сидящая перед ним женщина резво замахала руками, словно пыталась сплести нечто из воздуха. И Отех перехватил ее ладони и прижал их к ведру. Кожаный стаканчик упал на землю, кости раскатились во все стороны, исчезнув в мусоре. Их хозяйка с явным неодобрением прищелкнула языком.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 Но это действует, дитя. Действует, да еще как. Все знают историю о старой Лабае или китчат улыбке, или о гевре госпожей несчастья. Многие нас ищут. А рассказать о тех, кто нас нашел и выиграл, благодаря этому лучшую судьбу, значит, куда больше, чем тысячи жертв, всесожжений, приносимых в тысячах храмах одновременно, пробуждают веру, надежду.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 Ятых усилил хватку, полагая, что старуха сделает нечто глупое. Поручение Кенеонос было очень ясным. Что бы ни происходило, он не может отпустить рук этой женщины или позволить ей потянуться к тому, чем она играла. Нет. Ну, знаешь, как говорят, ее миры там, где стучат кости. А, собственно, раз мужа об этом, здесь тоже шла игра. Я ее жрица, а ты как раз идешь по освященной земле, дитя.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 «Если я сниму руку с твоего плеча, убей ее!» Малышка Канна указала на лобаю. Целься в лицо. Он упер клинок в бедро, направил рукоять в сторону сморщенного лица. Ответила ему улыбка, холодная и ироничная. «Хочешь разозлить меня, Канайонес? С той поры, как ты убегаешь, многие приносят жертвы в моих храмах с мольбами о твоей поимке. Безрезультатно, пока что».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 «Осторожней!» Шепот Канайона звучал теперь на границе слышимости. «Это тело не сумеет вместить все твое присутствие. Еще несколько минут, оно сгорит. А ты ведь платишь верностью за верность!» Звуки с главной улицы прокрались в закоулок. Медленно и осторожно, как группа любопытных детишек, проникших туда, куда им ходить запрещали. «Так-то лучше!» Девушка прищурилась. «Ты признаешь свой проигрыш?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 «Взамен кое-что сделаешь для меня». «Мы не так договаривались». «Знаю, знаю. И знаю также, что в нашем договоре ни слова не было о том, чтобы тыкать женщину мечом. А потому не будем слишком мелочны». «Я стержу слово. Но встреча-встреча рознь. Ты, полагаю, хотела бы с ним поговорить, разъяснить несколько дел, напиться вина».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 Коровельн, выйди и подожди на улице.